Глава одиннадцатая «Подуло ему на рану». Вот дура, ребёнка нашла. Он же толстокожий, здоровенный бугай. Честно говоря, получилось всё как-то машинально. В детстве, когда я разбивала коленку, мама дула на неё, и боль проходила. С тех пор я всегда дую на раны. Просто привычка. А Хаджиев аж вперёд подался. Подозреваю, тоже на автомате». Полотенце у него топорщилось, будто там вот-вот всё взорвётся. Езвращенко ты Смирнова фыркнула своему разоигравшемуся воображению, чётко прорисовавшему картинку в памяти, где мой женишок вываливается из души, в чём мать родила. Ну чего скрывать? Красив. Красив настолько, насколько может быть красивый мужик. В Саиде нет нежности или гламура, которые сейчас принято считать стандартами мужской привлекательности. Он и правда на викинга из какого-нибудь исторического фильма похож. Здоровый, сильный, жилистый, вспотели Ладонии. К чему бы это? Застегнув последнюю пуговицу кашемировой блузки, покрутилась перед зеркалом. А я ещё ничего. Как-то даже свежо выгляжу после душа. И похмелье прошло. Наверное, так на меня влияет проживание в доме Хаджиевых. Стараюсь держать себя в тонусе. С одной стороны, плохо не расслабиться, с другой очень даже хорошо, потому что расслабляться мне рано. В коридоре послышались какие-то крики, и я с интересом выглянула из комнаты. Хаджар тащила за собой упирающуюся девушку в тёмно-синей форме и белым передничке. Она хваталась за ручки двери и пыталась вырваться. Только силы явно были не равны. Отпустите меня, я говорю правду. Слышите? Скажите ему, что я хочу с ним поговорить, пожалуйста. Иди, а то позову охрану. Они тебя мигом вышвырнут. Иди, сказала, зашипела на неё обычно спокойная Хаджар. А я проводила их взглядом до лестницы и тихо прикрыла дверь. Первым порывом было вмешаться и выяснить, за что Хаджар так поступает с работницей. Я даже нажала на ручку, чтобы снова открыть дверь, но остановилась. Не знаю, что натворила эта девушка, но убивать же её никто не станет. Может, выгонят. Наверное, стащила чего-нибудь. Дом-то весь антиквариатом заставлен. А может, быднёжка просто попала к кому-нибудь под горячую руку. В любом случае, я ей вряд ли чем-то помогу. Да и вообще, не моё это дело. Я здесь не хозяйка. Однако инцидент прочно засел у меня в голове. Уселился там тревожный мыслью. А может, следовало бы вмешаться? «Хотя бы попытаться помочь девушке». К завтраку спустилась последняя. За столом уже восседали оба Хаджиева, в полголоса переговаривались о каких-то своих делах. «Доброе утро». Я улыбнулась, проходя к столу, и отец Саида тоже ответил улыбкой. «Кто-то в настроении. Уже какой день?» А вот в нашу первую встречу он был хмурый, и я подумала, что этот человек не умеет улыбаться совсем. «Здравствуй, красавица». Присаживайся, пока еда не остыла. Доброе утро, ответил мне Саид со своей самодовольной ухмылочкой. Мирзаевич, сегодня с утра что-то произошло? всё-таки спросила, обращаясь к женишку. Тот дожевал кусок своего омлета, не понимающе покачал головой. Ты о чём? «Э, э, там девушка была наверху. Хаджер выгоняла её. А, это, Саид поморщился. Девушка Приподнял брови Хаджиев старший. Да, новая уборщица, уже бывшая. Карьера бывает очень стремительной. Э, что случилось? Отец Саида спросил равнодушно, и будто ответ его совсем не интересовал. Чего не скажешь обо мне? Мне как раз было очень даже интересно. Поймал её у себя в спальне. Заявила, что беременна от меня. сказав это, отпил из чашки кофе и снова ушёл с головой в новостную ленту на экране своего мобильного. "Понятно", так же равнодушно буркнул его отец. "Придётся менять начальника охраны". "Уже", так же коротко ответил Саид, и за столом воцарилась тишина, нет, не напряжённая, как должно быть, а обычное утреннее ленивое молчание. Каждый занимался своим делом, и лишь одна «я» застыла с недонесённой Дарта вилкой. Очнулась, когда кусок омлета приземлился обратно на тарелку, неприлично чавкнув. «Но это же не так?» «В смысле, она не беременна?» «То есть, не от тебя?» Я даже дышать перестала в ожидании его ответа. А мужчины вскинули удивлённые взгляды, будто сомневаясь в моей адекватности. «Разумеется, нет». «Надь, ко мне с подобной предъевой стабильно два раза в неделю приходит. Одна беременна от меня, вторая ещё нет, но почему-то решила, что я должен на ней жениться, а третья вообще гадалка предсказала богатого иностранца. И так будет всегда. Так что настоятельно рекомендую сделать то, что делаю в таких случаях я. Не обращать внимания. Но да, проблему решать надо. Это уже предназначалось не мне. Так кто угодно мог в дом проникнуть». Да, действительно, неприятная ситуация. Одно дело, когда твои поклонницы прыгают там за воротами, и совсем другое, когда они входят в дом к твоей невесте. Серьёзно согласился Хаджиев старший. "Я решу, пап", ответил Саид. "Сегодня же найду другого начальника охраны". А я почувствовала себя абсолютной дурой. Нет, ну правда. Это мне не особо за Саида замуж хотелось, а девушки половчее ни за что такой возможности не упустят. И нет в этом ничего странного, ведь речь идёт о самом завидном холостяке столицы. Да и для хаджиевых это уже и не повод для удивления. Привыкли, видать. Подбив итог своей глупости и пообещав себе более детально изучить быт хаджиевых, чтобы больше не попадать в такие глупые ситуации, я уткнулась в тарелку. Да, Надежда, Вдруг вспомнил о чём-то Саид-старший. «Твои родители согласились приехать, и я убедил их не затягивать. К ужину их привезут в наш дом». Я вскинулась, медленно выдохнула, приводя в норму вмиг сбившийся пульс. «Всё нормально, я готовилась». А день так хорошо начинался. «Хорошая новость, спасибо». Улыбка и благодарный взгляд, но Хаджиев мне не поверил. «Об этом более чем красноречиво говорил его пристальный взгляд». «Ты освоилась в нашем доме?» «Почти», — выдохнула не особо прилично, засунув нос в уже опустевшую чашку. «Рад это слышать. Теперь Саид сможет спокойно заняться своими делами. Кстати, что там с нашими немцами? Сегодня же подписание контракта». Мгновенно переключился на своего сына, а я расслабила до нельзя напряжённую спину. Сегодня подтвердил Саид. Я сам этим займусь, если ты не против. Нать, ты поедешь со мной. Тебе нужен новый телефон. Заодно купишь, что хотела. Обратно отправлю тебя с охраной. Я просияла. Ну, насколько было возможно в моей ситуации. С одной стороны, родители, которые вот-вот наглянут, как неизбежность, а с другой шопинг. Хоть немного расслаблюсь и настроюсь на нелёгкий вечер. По дороге в офис Саида я украдкой поссматривала на своего будущего мужа. Почему-то именно сегодняшнее утреннее происшествие подтолкнуло меня подумать о нём не как о хаджиеве, к которому привыкла приставочному и нахальному мажору. Теперь я взглянула на него как на серьёзного мужчину, за которым волочится вся женская половина города, а может и не только города. Нравишься, Кукла Надя повернулся ко мне, подмигивая. Нравишься, ответила незадумываясь. Когда молчишь особенно, он хмыкнул, запрокидывая голову на спинку сиденья. Ревнуешь меня? Вы вот ты ж не дождёшься, парировала с такой же едкой улыбкой. Да ждусь, уверенно заключил он. И какие планы на сегодняшний день? Мне нужно подписать с немцами контракт. У Пёрмюллера очень дотошный. Закончу с ним, потом поедем за твоими покупками. Предлагаешь мне посидеть с твоей секретаршей, пока ты будешь решать взрослые дела? Не претензии, скорее сарказм. Почему же, по присутствуешь на встрече, за одну похвастываюсь своей невесткой доктором, а? Может, Мюллеру после нашей встречи понадобится твоя помощь. С трудом верила, что этот шут бывает серьёзным. Вот не верилась и всё. Будь я на месте его иностранных партнёров, ни за что не связалась бы с таким очаровательным идиотом. Но на своём месте я хорошо знала, что это лишь ширма, завеса. За ней, разукрашенные шуточками и насмешками, скрывался настоящий хаджиев, который сын своего отца, жестокий и безэпилекуонный, тот, который на изнанку вывернет из-под земли достанет то, что ему нужно. В этом убедилась и на встрече с немцами, которая проходила не в душном кабинете начальника, а в ресторане напротив офиса. Место тоже играет роль и немного расслабляет. Я видела, что немцы от чего-то нервничали, особенно их главный. Он ту и дело вытирал с алба-поты и пересчитывал стопку бумаг, перекладывая её с места на место. Было забавно за ним наблюдать, в то время как сам Хаджиев, который по его же словам долго охотился за этими партнёрами, сидел на мягком диванчике, спокойный, акиудаф. Долго обсуждать не стали и быстро всё подписав принялись обмениваться любезностями. Переводчица приятным голосом щебетала то по-немецки, то по-русски. Я же впервые почувствовала себя частью этого мира, и это признаться довольно приятное чувство. Саид представил меня как свою невесту. Я же в свою очередь порадовалась, что надела элегантный костюм, а не джинсы, как собиралась изначально. Выпили, обсудили какие-то мелочи по поставкам, а потом что-то пошло не так. Как обычно, в общем-то и бывает там, где присутствую я. Саиду кто-то позвонил, и он, извинившись, отошёл. Я смущённо улыбнулась господину Мюллеру, когда тот обратился ко мне на ломаном русском. Россия имеет несравненно красивая девушка. Я ему завидовать, перевочится ахнула, всплеснула руками и зашлась в комплиментах его русскому. Ну, насколько я поняла по интонации. Я же по-немецки знала только несколько слов, которые ещё в школе использовали как шуточный сленг: "Ферштейн" и "Дас ист фантастиш". На этом моё знание немецкого заканчивалось. Мюллер что-то добавил уже на своём языке и уставился на меня, ожидая, пока переводчик растолкует его вопрос. Но Таня не торопилась. Она перестала улыбаться, как-то растерянно заглядывалась по сторонам. Мюллер же перевёл на неё требовательный взгляд, и девушка сдалась. Простите, э-э, господин Мюллер спрашивает вас, не согласитесь ли вы встретиться с ним вечером. Конфиденциальность он гарантирует. И что? выдохнула я, перебивая её. Не стоит так волноваться, Надя. Прижал к груди свою пухлую ручонку поедателька колбасок. Я хотеть свидания, свы Я оплачу больше, чем господин Хаджиев, много больше. Я поняла, чего ты хочешь, за сранец, только вот не поняла с какого перепугу. Получается, он меня принял за эскортницу или за шлюху. Вы ошиблись. Я невеста Саида Хаджиева. Переведите ему, а то, видать, плохо понял. Ринулась подняться с дивана, но Нимит перехватил меня и дёрнул на себя, усаживая на колени. Да только приземлиться я не успела. Меня в тот же миг вырвали из цепких ручонок Мюллера, а его самого содрали с кресла и на какое-то мгновение он исчез из моего поля зрения. А когда повернулась, увидела, как Саид тащит его к двери ресторана и толкнув её ногой, той же ногой даёт пинка любвиобильному немцу. "Ед твой рот, выебу скотина, блядь", рявкнул Хаджи и в том водогонку и бросился за ним уже на улицу, а я закрыла глаза, судорожно выдыхая. Пиздец. подвела итог перевоотчицы на чистейшем русском и я не могла с ней не согласиться